Глава четвертая Бежать было решительно некуда. Шестой этаж. Ты и бесполезно, от этих не убежишь. Поэтому, мысленно попрощавшись со всеми, я открыл дверь. С той стороны на меня пристально смотрели два очень хмурых и сильно уставших лица. Одно принадлежало огромному амбалу метра два ростом и чуть поменьше в ширину. На вид ему было лет тридцать. В кулаке, который был размером примерно с мою голову, амбал сжимал ручку увесистого кожаного портфеля. Второй визитер. С виду был полной противоположностью первому. Маленький, сухой, в очочках, лет 50 на вид. В руках он держал какой-то странный прибор, состоящий из клубка проводов, экрана и такой же круглой антенны, какую я смастерил год назад. Своим технарским взглядом я сразу определил, что прибор самодельный и изготавливался, по всей видимости, в большой спешке. «Лейтенант Банкин!» – поставленным командным голосом от Чекани ломбал. «Майор Курмис!» Вначале мне показалось, что это прозвучало эхо где-то в глубине подъезда. Голос майора был тихим, бесцветным, будто сыплющийся песок. «Позвольте войти!» И, не дожидаясь моего приглашения, Курмис первым просочился мимо меня в прихожую, не сводя взгляда с экрана прибора. Банкину, чтобы пройти в дверь, пришлось слегка согнуться, а затем невзначай плечом подвинуть меня. «Сигнала нет», — сказал майор, показывая экран прибора Банкину. «Значит, правильно рубанули». «Ну-с, молодой человек», — повернулся он ко мне. «Показывайте прибор». «Какой прибор?» Я включил дурочку в надежде, что прокатит. По усталому вздоху Курмиса было понятно, что примерно так же ему отвечает каждый второй. «В вашей квартире находится опасное психотропное...» Он замялся, подбирая правильное слово. «Устройство. Скорее всего, оно попало к вам случайно, но вы его включили. Есть такое?» Я вдруг вспомнил, как ведут себя в таких ситуациях герои фильмов. «А у вас есть ордер?» Вот тебе ордер. Лейтенант сунул свой пудовый кулачище мне под нос. Печать поставить. Банки, ну что ты видишь себе, как гопник подзаборный? пристыдил подчиненного майор. Мы же интеллигентные люди. А это? Он кивнул в мою сторону. Потерпевший, а не подозреваемый. Пока. Банки напустил кулак и достал из портфеля фонарик. Включив его, он начал не спеша осматривать мою квартиру. «Молодой человек», — майор говорил очень вкратчиво, — «мы с вами оба прекрасно знаем, о каком приборе идет речь. Ваш экземпляр далеко не первый, который попадает к нам в руки. И, к сожалению, он несет большую угрозу в первую очередь для вас самого. Мы пришли конфисковать его для вашей же безопасности. Поэтому будьте так любезны, покажите нам прибор. Иначе нам придется самим его искать, доставляя неудобство всем троим». Делать было нечего, и я повел их в комнату, где на столе сиротливо стоял комп с транслятором мерности, через который та, которую я любил, уже больше не придет никогда. «Опять сетевуха?» — довольно сказал майор. «Хоть в этом они повторяются уже неплохо». Он вынул из компьютера все провода, снова взглянул на экран своего прибора и, убедившись, что искомого ими сигнала так и не появилось, послал Банкина в подъезд включить рубильник. Так я понял, что обесточена была только моя квартира. Когда комнаты вновь осветило электричество, майор достал из банкинского портфеля отвертку и стал деловито разбирать комп. Открутив все винты, он надел резиновые перчатки, осторожно вынул мою сетевуху, засунул ее в прозрачный полиэтиленовый пакет и начал разглядывать. Такую конструкцию мы уже видели, только цвет опять новый. Художники, блин. «А это что за проводки припаяны?» «Ну, я экспериментировал», – пожал я плечами. «Экспериментаторы хреновы», – проворчал Банкин. «А вы можете хотя бы рассказать, в чем опасность этой штуки?» – спросил я. «Ну, разумеется», – уверил меня майор. «Давайте сделаем так. Сейчас мы будем писать протокол, и сначала вы нам расскажете, как к вам попал этот аппарат и что вы с ним делали». «А потом мы расскажем вам все, что нам о них известно». Мы переместились на кухню и сели за стол. Банкин достал из портфеля кожаную папку с пачкой чистых листов, ручку и приготовился писать. Я не хотел никого посвящать в нашу зимбай тайну, но понимал, что без моего рассказа эти двое никуда не уйдут. И меня пробила мелкая дрожь. «Можно я выпью?» – спросил я у майора. «Волнуюсь очень». — А восемнадцать вам есть? — оценивающе прищурился он. — Да, конечно. Получив официальное разрешение, я достал бутылку из батиной заначки и полез в ящик, где стояли рюмки. — А вы будете? Банкин умоляюще посмотрел на майора, но тот был непреклонен. — На службе не пьем, а вот чаю можете заварить. Я быстро налил себе рюмку, залпом выпил, запив компотом, кинул чайник на плиту и сел за стол рядом с майором. Монолог мой получился не очень длинным. Я старался болтать по минимуму и рассказывал только общие факты без подробностей. Какая-то написала, потом вылезла, разговаривали за жизнь. Назвалась инопланетянка, я поверил ввиду необычности способа прихода. Лицо, глаза, волосы, руки, ноги – все было при ней, как у настоящего человека. Ни имен, ни адресов не говорил. Такс, вздохнул майор, когда я умолк и начал разливать чай. «Анотация неплохая вышла, но ну, теперь давайте сам рассказ». «Так вроде все рассказал», – пожал я плечами. «Виктор, возможно, вы не понимаете всей серьезности дела». «Ну, как же», – удивился я, – «понимаю, если по этому делу ко мне целый майор лично пожаловал». «Это еще что», – расхохотался Банкин, – «руководит расследованием целый полковник». Кормис сбросил на него испепеляющий взгляд, красноречиво намекавший, что говорить про полковника было совсем не необязательно. «Вот что, Виктор», — сказал он, — «давайте-ка я вам расскажу кое-какие интересные факты о похождениях вашей, как вы изволили выразиться, инопланетянки, а вы уже сами решите, помогать следствию или нет». Ямиш тем поставил на стол три кружки чая, блюдце с печеньем и сел слушать. «Прежде всего, хотелось бы сказать, — начал Курмис, — что кроме вас, пострадавших от действий неизвестного существа или существ, уже больше двадцати человек. И это только те случаи, которые нам известны». «Простите, — перебил я, — но я от ее действий никак не страдал». «Ничего, скоро начнете», — заверил майор. «Можешь уже начинать», — злорадно усмехнулся Банкин. «И от чего же я должен страдать?» — Не понял я. — От осознания безвозвратной потери того, что у вас украли, — сказал майор. — А разве у меня что-то украли? Я был совсем сбит с толку. — А вот это нам сейчас и предстоит выяснить. Но у остальных жертв они украли их эмоции. На этом месте моя логическая половина мышления решила взять отпуск за свой счет. Майор меж тем отхлебнул из кружки и продолжал. Мы не знаем, сколько точно этих злоумышленников. Может быть один, а может несколько. И вообще понятия не имеем, кто они. Но то, что это не люди, совершенно очевидно. А почему очевидно? Решил уточнить я. Даже если человек изобретет способ кражи чужих эмоций, то останется главный вопрос, зачем они ему? Вот и я не знаю. А эти? Он кивнул на лежавшую на столе сетевуху. Даже вон какие хитрости придумали. По какому принципу они выбирают жертв и как потом подбрасывают подобные устройства тоже пока точно не установлено. Наш руководитель, тот самый полковник, разбирается в этом лучше нас. Он говорит, что у человека крадут ту эмоцию, которая выражена у него ярче остальных, то есть самую доминирующую. Но он сейчас в соседней области по другому подобному случаю. Именно тот факт, что несколько жертв обрабатывается одновременно, и заставляет нас сомневаться в численности этой шайки. А как они это делают? Да еще через эти интерфейсы. Общая схема простая. Вначале они начинают общение либо через чат, как у вас, либо сразу подкинув жертве видение человека. Потом втираются в доверие, вызывают в жертве сильную эмоцию, а затем постепенно выкачивают эту эмоцию из нее. «Вы хотите сказать, — опешил я, — что эта девушка мне только померещилась?» «Именно. Вы сами сказали, что сделали антенну и вставили в гнездо. Так вот, у вас получился приемопередатчик, работающий на частотах мозговых волн. Он передает в мозг жертвы образ собеседника со всеми ощущениями — вид, голос, прикосновение, даже запах». Этот собеседник говорит слова или совершает действия, приводящие к возникновению у жертвы сильных эмоций, а затем злоумышленники с помощью того же приема передатчика забирают эту эмоцию себе. «Что-то я не понял», – почесал я затылок. «Ведь эмоции у человека возникают постоянно, и если даже какую-то забрать, то потом она появится снова при подобных обстоятельствах». «В этом-то и заключается вся суть проблемы». — назидательно сказал майор. — Если оно крадет у человека эмоцию, то она у него исчезает навсегда и больше не появляется. Тут я задумался. Всех эмоций, что я испытывал к Зимбе, не сосчитаешь. Но я не заметил, чтобы хоть одна из них пропала. Все были в сборе до сих пор. Я все еще не особо верил этим товарищам в штатском, сколь бы правдоподобно они не рассказывали. «Та девушка, которую они тебе показывали», — между делом поинтересовался лейтенант. «Она была красивая?» «Для меня — да». «А вы с ней сексом занимались?» Майор спросил это обыденно, будто спрашивал дорогу на рынок. «Ну...» «Я почувствовал, как у меня краснеют уши». «Да». «А припомните, пожалуйста, Виктор...» «С момента появления у вас этой призрачной дамы вы хоть раз хотели другую девушку?» И вот здесь я начал медленно холодеть, будто постепенно погружаясь в ледяную прорубь. «С момента знакомства с Зимбой я никого другого больше ни разу не хотел. Ни одногруппниц, которые нравились мне, начиная с первого курса. Ни девчонок с других отделений и курсов. Даже Милюшу не хотел». хотя еще год назад состоял в огромной армии ее поклонников, развешивавших слюни и другие биологические жидкости всякий раз, когда она проходила мимо. «Неужели Зимба сперла у меня?» «Самая популярная эмоция, украденная этой тварью или тварями, — сказал Курмис, — это сексуальное влечение. Практически каждая вторая жертва лишилась именно его». Уже не спрашивая разрешения, я поставил на стол бутылку с рюмкой и около минуты пытался налить водку так, чтобы хоть половина попала в цель. Дрожь в руках очень мешала. Допившие свой чай следователи деликатно молчали, предоставив мне самому возможность оценить габариты северного пушного зверька, заглянувшего ко мне на огонек и решившего, что теперь он будет жить здесь». Выпитая рюмка никак не успокоила меня, а только еще сильнее разожгла панику в отдельно взятой черепной коробке. «Где тут у вас туалет?» — нарушил душившую тишину майор. Я молча указал ему стратегическое направление, и разделяющих мою скорбь стало наполовину меньше. Воспользовавшись отсутствием начальства, Банкин без лишних слов взял бутылку беленькой и плеснул себе в чайную кружку. «Ну что, дружище?» сочувственно сказал мой внезапный собутыльник, Не повезло тебе малость, но ты не расстраивайся, ведь в жизни еще столько интересных вещей. Театры, музеи, футбол. От сиюминутной жестокой расправы Банкина уберегли его весовая категория и должность. В него полетел лишь мой полный презрение взгляд, но и тот не достиг своей цели. Лейтенант в этот момент как раз поднял кружку со словами Ну, будь здоров хотя бы. Ну и что? «Ни у кого из пострадавших украденная эмоция так и не появилась?» – с надеждой спросил я. «Не-а», – занюхав рукавом, ответил Банкин. «Самый первый известный нам случай произошел четыре года назад. Собственно, узнали мы о нем случайно, из десятых рук». Началось с обычного обращения в милицию. Женщина на тротуаре пнула чужого ребенка. Казалось бы, просто нервная, неуравновешенная – в взад до да пару месяцев исправительных работ. Вот и весь разговор. Но доктору, который проводил судебную экспертизу, ее история показалась странной, и он рассказал за рюмкой чая кому-то из наших. «А что за история?» – заинтересовался я. «История весьма занятная. мадам та ранее была очень сердобольной и жалостливой, и всем старалась помочь». Плачущего ребенка на улице успокоит, потерявшуюся зверушку приютит и хозяина найдет. И вот один раз к ней прямо под дверь прибрел котенок со сломанной лапкой. Обычный такой серенький заморыш. Она его, разумеется, взяла к себе, выходила, выкормила. Да только дочь ее, школьница, стала замечать, что с каждым днем маманька становится все злее. Вот нищего на улице на три буквы послала, вот старуху в очереди толкнула. «От былого милосердия Кукиш без масла остался». Дочь, разумеется, говорила с ней об этом, но мать каждый раз отвечала одно и то же. «Сама не понимая, что со мной происходит». И вот один раз дело уже зимой было. Идет она по скользкой дороге, впереди мама с девочкой лет пяти. Девочка взяла, да и подскользнулась прямо перед ногами у нашей героини. А та вместо того, чтобы помочь ей встать, как пнет ее... Да еще недовольно возмущалась, что, дескать, понарожали, тут детей пройти не дают, на дорогу валятся. Мать, естественно, милицию вызвала, мадам тут повязали. И в тот же день ее котенок исчез, из закрытой квартиры, как и не было. «Ни хрена себе!» — удивился я, наливая себе очередную рюмку. «Ну, вроде как исчез, и черт бы с ним. Но тот психиатр делал ей кучу тестов». и пришел к выводу, что у этой женщины начисто отсутствует чувство жалости, будто бы всю жизнь палачом проработала. Я опустошил рюмку, не сводя глаз с рассказчика. Куда делись былое сострадания с милосердием, никто не знает. Равно как и то, куда делся котенок. И вот уже 4 года эта бедняга ходит каждые три месяца на курс процедур в психушку, но прежние добрые чувства у нее так и не появились. В это время вернулся майор. Бросил укоризненный взгляд на подчиненного, на его кружку, на бутылку. Затем налил уже в свою кружку и выпил, ничем не занюхивая и не закусывая, будто водичку родниковую. «Это я чаю попил, если что», — строго сказал он мне. И «Я понял, что они чисто по-мужски мне искренне сочувствуют и стараются поддержать в меру своих возможностей и желания». «Как видишь, они не только людьми прикидываются», — продолжал майор. Глоток, сближающий собеседников жидкости, помог ему перейти на «ты». Мы пришли к выводу, что жертве может транслироваться любое существо, вызывающее нужные им эмоции. Но, кстати, в случае с котенком излучатель не был найден, как еще в одном. «Но все-таки», — перебил я, — «зачем им эти эмоции?» «Ну, тут Тоже много версий, наш полковник не случайно был выбран руководителем данного дела. Он долгое время изучал всякие эзотерические вещи наподобие парапсихологии, биоэнергетики и прочей околонаучной хрени. Так вот, по его информации, в человеческих чувствах и эмоциях содержится колоссальный объем какой-то тонкой энергии, и вполне возможно, что наши воры просто-напросто ей питаются. Ну, либо используют для зарядки какой-нибудь своей техники. Тот факт, что они предпочитают именно этот вид топлива, а не один из более доступных в нашем мире, говорит о том, что они появились здесь сравнительно недавно и просто не успели к ним приспособиться. Существа эти без сомнения во много раз превосходят нас по уровню развития. И потому вряд ли так долго тянули бы с переделкой техники под местное топливо. Значит, более вероятно, что эмоции служат едой для них самих. «Я много фантастики перечитал», — сказал я, — «но... «Там ничего подобного не встречал». «Реальность часто бывает куда загадочнее», — заверил Курмис. «Вот, например, другой случай, о котором я хотел рассказать. Он, скорее, счастливым оказался, но это исключение». «Один мужик был заядлым игроманом, все деньги спускал в казино. Ну и однажды во дворе сел перекинуться в карты столько, что въехавшим в их дом соседом. Догадываешься, что дальше было?» — подмигнул он мне. «Азарт пропал». «Именно. Через две недели он не то что в казино, с женой в города не хотел играть. Соседа новосела, разумеется, никто в глаза не видел. Да и к горе игроку нашему он тоже приходить перестал». «Узнали мы об этом опять же случайно. Мужик обратился к тому же психиатру, который вел гражданку с котенком». «А зачем он к психиатру пошел?» «Не понял я». «Так для него-то самого это трагедия», усмехнулся майор. «Можно сказать, единственной радости в жизни лишился». Но за радость жизни!» — поднял тост Банкин, успевший уже разлить. И «Я подумал, что эта радость, которую мы только что в очередной раз приняли на грудь, вполне может стать главной спутницей моих жалких дней, если дорога к женскому полу мне будет отрезана». Пушной зверек уже вырыл себе уютную норку и, похоже, ждал пополнения в семействе. «А потом пошли дела любовные», — взял слово Банкин. И к врачам стали обращаться молодые люди вроде тебя с жалобами на полное отсутствие нежных чувств к противоположному полу. Разумеется, поначалу обращались не к психиатрам, но к тому моменту вся медицина уже была нами оповещена и обязана сообщать обо всех подобных случаях. Вот тогда-то мы и нашли эти чертовые излучатели. Он ткнул пальцем в пакет с моей сетевухой. Интересно. эта жопа сатаны, назвавшая себя Зимбой, еще сидела там, или же хихикая подглядывала за нами из своего восьмого измерения, будьте она неладно. Наши инженеры как могли изучили эти устройства, продолжал лейтенант. Конечно, полный принцип работы остался непонятен даже им, но кое-что все же удалось выяснить. Например, чистоту и форму волн, на которых идет связь с человеческим мозгом. «Зная это, ребята сварганили вот такой пеленгатор. Он указал на прибор с проводами и экраном, которые его шеф положил на подоконник. Он может засечь местонахождение излучателя. С его помощью мы уже нашли штук пятнадцать подобных хреновин, в том числе и твою». «Странно, что вы ее уловили», — удивился я. «Она сгорела незадолго до вашего прихода». «Сгорела?» — приподнял брови майор. «Отчего?» «Проработала дольше 40 минут». «И что? Наши ребята гоняли эти платы сутками в хвосты в гриву, и ни одна еще не вышла из строя. С чего ты взял, что она должна была сгореть?» «Ну, эта девушка мне сказала, что передатчик нельзя держать включенным дольше 40 минут, иначе перегреется и накроется». Банкин с Курмисом переглянулись, и их суровые лица озарились светлой догадкой. «Прям как у тех двоих из Ларса, одинаковых с лица». Не хватало только хором сказанной фразы «А, ясно». «За сорок минут у нас не получается определить местоположение излучателя с помощью этого пеленгатора», объяснил Курмис. «А вот часа уже, как правило, бывает достаточно». «Твоюша, Бугал!» Я в сердцах стукнул по столу. «И здесь обмануло!» «Чем и здесь обмануло тему живет развел руками майор. «Или живут?» Но в любом случае, по ту сторону передатчика находится очень и очень умное существо. Запредельно умное. Это я знал и сам, но в таком наборе обстоятельств никакой чести означенное качество Зимби не прибавляло ну или кто там прячется под этой маской. А были случаи еще более трагические, говорил Банкин, задумчиво разглядывая бутылку, содержимое которой быстро испарялось. Один мужик лишился страха. «А что тут трагичного?» – не понял я. «Быть смелым – это же круто». «Ну, не совсем. Страх – это все-таки защитная реакция организма на угрозу. А если не бояться опасностей, жизнь твоя будет хоть и героической, но очень короткой». Собственно, тот Супермен отправился в свой полет к облакам, когда абсолютно бесстрашно попёр в неположенном месте через десятиполосную автостраду. К сожалению, узнать у него подробности похищения его эмоции мы уже не смогли. Излучатель, конечно, нашли, но что толку? Кем ему предстал похититель или чем пугал, боюсь, навсегда останется загадкой. — Но даже этот случай не самый трагичный, — принял эстафету майор. — Одному гражданину повезло еще меньше. — То есть как? — Опешил я. — Что может случиться с человеком хуже смерти? — Ха! — В некоторых случаях смерть бывает чудесным спасением. А у нашего бедолаги эта хтоническая хрень сожрала сразу все эмоции эдаким винегретом. И даже не подавилась. То ли жутко голодная была, то ли еще по какой причине. И что с ним случилось? Ну как что? Стал практически овощем. Или зомбаком. Представь себе человека, который вообще ничего не хочет, ничем не интересуется, ничего не боится. Просто сидит, смотрит в одну точку и ходит под себя. «Полный крендец, вздохнул я. «То есть я еще сравнительно легко отделался». Но ну, не знаю», — покачал головой Кормис. «Если бы меня в мои 18 поставили перед выбором, либо всю жизнь без секса, либо под машину и насмерть, я, наверное, предпочел бы второе». Во-во, подтвердил Банкин, восемнадцать любой здоровый пацан целиком состоит из одного полового влечения. Не мудрено, что эта тварь тебя унюхала за версту. Ну почему именно меня? спросил я, скорее у судьбы, нежели у моих собеседников. Ведь в городе полно парней моего возраста, многие из которых гораздо более э -э самцастые, чем я. Взять даже ПТУшников, учившихся со мной, «Большинство из них вообще, кроме как о бабах, ни о чем другом не говорило. Да и, наверное, не думала. А вот об этом, скорее всего, знает только оно само». Банкин снова кинул взгляд на интерфейс. «Чем ты его так привлек, что оно предпочло на десерт именно тебя, а не более самцастых, как ты выражаешься? Но вряд ли тебе удастся задать ему этот вопрос. После наших визитов оно ни к одной из жертв больше не возвращалось, насколько нам известно». «И это, в общем-то, логично», — добавил майор. «Зачем возвращаться туда, где все уже съедено?» Сблизившая в откровенном душе бывшего студента и двух сотрудников национальной безопасности бутылка почти закончилась. Подчерк Банкина, оформлявшего мою скорбь в протокол, с каждой страницей становился все больше похожим на врачебный. Наблюдавший эту жалкую сцену майор... Поняв, что я с подробными показаниями от них уже никуда не денусь, решил не мучить никого из присутствующих. Он дал мне свою визитку и настоятельно рекомендовал явиться к нему в кабинет в ближайший понедельник. «Как раз немного отойдешь от шока и страданий, вспомнишь побольше подробностей», – успокаивал он меня, – «а сейчас рекомендую хорошенько выспаться». Но в моей опустошенной голове возник насущный вопрос. «А позвольте полюбопытствовать. Что вы будете делать, когда выясните, кто похититель?» «Сомневаешься в наших возможностях?» Грустно усмехнулся майор. «Ну, как бы это сказать, без печальных для меня последствий?» Задумался я. «Да скажи уж, как есть!» Махнул он рукой. «Все равно будет недалеко от истины». «Ваши возможности безграничны относительно людей, граждан нашей великой родины». но сомневаюсь, что у вас хотя бы чисто для проформы испугается неведомое существо с другой планеты. Арестовать и допросить его вы не сможете, отсудить компенсацию ущерба и упрятать за решетку, тем более. «Все верно говоришь», — кивнул майор. «Но у нас и нет цели его наказывать. Мы не милиция. Государству оно ущерба не нанесло, а интересы простых граждан мы рассматриваем только в контексте». Возможно, трезвый майор и не сболтнул бы лишнего, но глубокая ночь и невесть откуда, точнее, из той же ботиной заначки взявшаяся вторая бутылка, сделали свое подлое дело. — Мы хотим с ним договориться. Сна с нас море жратвы и с него польза родине. — Вот это поворот! — изумился я. — И что ж за сделка века такая планируется, если, конечно, не секрет? — Представь себе, солдат... «Лишенных страха и сострадания», — полушепотом сказал Курмис. «Если не можешь предотвратить нежелательные для тебя события, то хотя бы постарайся извлечь из них максимальную выгоду. Вот пример образа мышления настоящего руководителя. Это я сейчас понял, но в те годы, живя лишь мнением своих работяг-родителей, я думал, что в правительстве и на других высоких должностях сидят одни идиоты». Поэтому всей гениальности плана, придуманного, возможно, их полковником, а может и кем повыше, я, разумеется, не заценил. — То есть, уберечь простых граждан от этого пожирателя эмоций в ваши задачи не входит? — спросил я после довольно длинной паузы, во время которой я обдумывал услышанное, а Банкин с Кормисом хлопнули еще по 50. — Напрямую нет, спокойно, без какого-либо признака смущения, — ответил майор. Но есть предположение, что после барского обеда страхом целой роты солдат это существо уже не захочет шарахаться в поисках случайной единичной добычи, и таким образом простые граждане будут чувствовать себя немного более безопасно. Если только наш гость – неприрожденный охотник, и поиск добычи для него – смысл жизни. В таком случае, увы и ах. Да, способ, конечно, так себе, на мой взгляд», – почесал я подбородок. «Но за неимением лучшего». Кстати, в связи с этой нашей историей прям заиграли новыми красками народные сказки о драконах, прилетавших в города и бравших дань красавицами за то, чтобы не съедать все население. «А что? Хорошая аналогия?» – Просиял Банкин. Несмотря на то, что был он раза в два тяжелее майора, но при одинаковом количестве выпитого выглядел он намного пьянее своего начальника. Видимо, житейский и питейский опыт здесь имели большее значение, нежели природные данные. «А что, вы считаете, она может за один присест схряпать весь страх у целой роты солдат?» — решил уточнить я просто для общей эрудиции. «Ну, за один присест это вряд ли», — задумчиво сказал Кормис. «В среднем одну жертву оно обгладывает от недели до полутора-двух месяцев, так что роты ему должно хватить надолго». Тогда странно. Со мной она была год. «Год?» Бравые сотрудники аж привстали со своих табуреток. «Это ж сколько в тебе мужицкой силы-то было!» «А может, она это? Банкин пытался подобрать правильную формулировку. «Удовольствие растягивала, смаковала». «Походу, точно она, а не оно», согласился майор. «Хотя кто ж их разберет?» Заполнявшему стаканы, паузы и пустоту в душе зеленому змею надоело быть гвоздем ночной программы, и он, незаметно подвинувшись, уступил место неотвратимо надвигавшемуся рассвету. Чокнувшись на ход ноги, госорганы кое-как встали и направились в сторону коридора. Майор держался отлично, его военная выправка ничуть не пострадала от нескольких жалких стопок. А вот Банкин умудрился устроить ДТП с холодильником, посмевшим перейти ему дорогу. Я даже не пытался встать, пометуя, что во мне еще до их прихода уже сидело энное количество градусов. Зато в моей полусонной голове возникли кадры из недавно посмотренного на пиратском диске фильма «Люди в черном». «А вы не будете стирать мне память, как в кино?» – спросил я на всякий случай. Оказалось, мои визитеры тоже имели удовольствие насладиться голливудской картиной. «С какой целью позволю узнать?» — спросил Курмис, надевая плащ. «Ну, чтобы я никому не проболтался». «О том, что ты чпокался с инопланетянкой, вылезшей из твоего компьютера, а потом напился с чекистами?» — расхохотался майор. «Рассказывай смело, тебе все равно никто не поверит».